Глава 31. Бувар проснулся под звуки колоколов, зовущих верных на молитву. И хотя он знал, что колокола зовут не его, но подчинился их зову сквозь туман в мозгу, с большим трудом вернулся к сознанию. Он даже не вполне был уверен, проснулся ли, такой неотчетливой была граница между сном и бодрствованием. Он чувствовал себя неуклюжим, сбитым с толку, схватил часы, посмотрел на циферблат. утра. Звон колоколов продолжался, и если бы бавуару хватило сил, он швырнул бы ботинком в монаха, который дергал веревки. Он упал на кровать и взмолился о прекращении звона. Его охватила тревога, стало трудно дышать. Глубокий вдох. Взмолился он, обращаясь к своему телу. Выдох полный грудью. Глубокий вдох. В жопу, подумал он. Сел на кровати, ощутил босыми ногами холодный камень пола. Все болело. Ступни ног, затылок, грудь, суставы, ногти на пальцах ног и брови. Бувар уставился в стену, приоткрыл рот, моля вдохе. Наконец ему удалось сделать хриплый вдох, и воздух устремился внутрь, потом началась дрожь. — О, черт, черт, черт! — Бавуар включил свет, вытащил пузырек с таблетками из-под подушки, крепко сжал в руке. После нескольких попыток ему удалось снять крышечку. Он хотел принять одну таблетку, но его так сильно трясло, что выпали две. Все равно, — решил он, — закинул себе в рот и проглотил, не запивая. Потом охватился за край кровати и стал ждать. Его химиотерапия, его лекарства. Таблетки убьют то, что убивает его, остановят эту дрожь, прекратят эту боль, засевшую в нем так глубоко, что он не мог до нее добраться. Остановят эти образы, эти воспоминания, — Он лежал в кровати, чувствуя, что таблетки начинают действовать. «Ну как? Что-то столь хорошее может быть плохим?» Он снова ощущал себя человеком, цельным. Боль отступила, мысли прояснились. Крючки и колючки отпустили его плоть, пустоты заполнились. Безвольно лежавший Бувар услышал знакомые голоса, пение. Звон колоколов прекратился, богослужение началось. Первая служба дня. Пели два голоса, вызов... Ответ. Вызов. Ответ. Это завораживало. Вызов. Ответ. А потом вступили все остальные голоса. Вызывать больше не было нужды, они нашли друг друга. бувар почувствовал внутри спазм, боль прошла не до конца. Было пять тридцать утра, богослужение закончилось, и Гамаш сидел на скамье, удовлетворенный спокойствием завершившейся службы. Он вдыхал аромат благовоний. Здесь пахло, как в саду, без терпкости, свойственной многим церквям. Монахи ушли все, кроме брата Себастьяна, который подсел к нему на скамью. Ваши коллеги не так религиозны, как вы. Боюсь, я тоже не религиозен, сказал старший инспектор. Я не хожу в церковь. И тем не менее вы здесь. Ну, я ищу не спасения, а убийцу. Однако утешение вы, кажется, нашли. Гамаш задумался на секунду, потом кивнул. Здесь его трудно не найти. «Вы любите григорианские песнопения?» «Очень. Вокруг них выросла целая мифология. Видимо, потому что мы так мало о них знаем. Мы даже не знаем историю их происхождения». «А разве название не дает ключа к разгадке?» Доминиканец улыбнулся. «Такая мысль приходит в голову, но она ошибочна». Папа Григорий не имеет к песнопениям никакого отношения. Название — лишь маркетинговый ход. Григорий пользовался популярностью, и какой-то хитроумный священник назвал песнопения в его честь, чтобы привлечь к ним побольше внимания. И поэтому они тоже стали популярны. Во всяком случае, им это не повредило. А кроме того, есть теория, которая гласит, если бы Христос слушал или пел какую-либо музыку, то непременно хорал, тоже своего рода маркетинговый инструмент, одобренный Иисусом, так их пел Спаситель. Гамаш рассмеялся, явное преимущество в конкурентной борьбе. Ученые даже стали изучать песнопения, чтобы объяснить популярность записей, сделанных этими монахами, сказал брат Себастьян. Люди на них просто помешались. Нашли объяснение?» Они подсоединили датчики к волонтерам, проиграли им грегорианские песнопения и получили поразительный результат. — Какой? Выяснилось, что через какое-то время мозговые волны изменились. Подопытные стали излучать альфа-волны. Вы знаете, что это такое? — Они соответствуют спокойствию, — ответил старший инспектор, — когда люди сосредоточены, но пребывают в умиротворенном состоянии. — Совершенно верно. Их кровяное давление падает, дыхание углубляется. Но в то же время, как вы говорите, сосредоточенность возрастает. Они словно превосходят самих себя. Остаются самими собой, но лучшей частью самих себя. Верно. Ну, конечно, не все подвержены такому воздействию. Правда, на вас они, похоже, оказывают влияние. Гамаш подумал и кивнул. Оказывает. Наверное, не такое сильное, как на гельбертинцев, но я его почувствовал. Если ученые называют это альфа-волнами, то церковь прекрасной тайной. В чем же тайна? Почему эти самые песнопения действеннее любой другой церковной музыки? Поскольку я монах, я придерживаюсь теории, согласно которой эти песнопения — голос Господа. Хотя есть и третья возможность, признал доминиканец. Несколько недель назад я обедал с коллегой. Так вот, у него есть теория, что все тенора — идиоты». Это как-то связано с особенностями их чередной коробки и вибрациями звуковых волн. Гамаш рассмеялся, он знает, что у вас тенор. Он мой босс, и он наверняка подозревает, что я идиот. И, вероятно, он прав. Но вы представьте себе, какая восхитительная судьба допеться до идиотизма. Что если григорианские песнопения оказывают такое же воздействие? Делают всех нас счастливыми недоумками. Мы поем а они разбалтывают нам мозги. Мы забываем о своих заботах и тревогах, удаляемся от реальности». Монах закрыл глаза и унесся куда-то в другое место, а потом также неожиданно вернулся, открыл глаза, посмотрел на Гамаша и улыбнулся. «Благодать!» «Экстаз!» — подхватил Гамаш. «Именно!» «Но для монахов хорал и не только музыка, — сказал Гамаш, — а еще и молитва. Песнопение и есть молитвы». Мощное сочетание, и то, и другое, по-своему, влияет на разум. Доминиканец не ответил, Гамаш продолжил. Я просидел в церкви несколько богослужений и наблюдал за монахами. Когда они поют или просто слушают эти песнопения, они все до одного погружаются в какие-то грезы. И что? Понимаете, я уже видел прежде такое выражение лица. У наркоманов. Откровение Гамаша ошеломило брата Себастьяна. Он уставился на старшего инспектора. «Вы хотите сказать, что мы наркоманы?» «Я говорю вам о том, что наблюдал своими глазами». Доминиканец поднялся на ноги. «Но «Ну вот чего вы не заметили?» «Так это искренней веры этих людей, их преданности Господу, совершенство их сердец. Вы унижаете их, сэр, когда говорите об их торжественной преданности» как о заурядной наркомании. Вы превращаете песнопение в болезнь, Внешне нечто такое, что ослабляет нас, а не укрепляет. Говорить о монастыре сен жельбер антралилу как о наркопритоне просто смешно. Он пошел прочь, его ноги не шаркали по каменному полу, как у других монахов, а постукивали. Гамаш понимал, что, вероятно, зашел слишком далеко, но зато он нащупал слабое место. Брат Себастьян стоял в тени. Оставив Гамаша, он громко протопал к дальней двери, открыл ее, потом отпустил, и она закрылась, но он не переступил через порог. Затаился в углу и оттуда стал наблюдать за старшим инспектором. Гамаш сидел на скамье уже около минуты. Монах знал, что большинство людей не могут усидеть на одном месте и тридцати секунд, а этот спокойный человек, видимо, мог просидеть в тишине столько, сколько ему хочется. Наконец старший инспектор поднялся и без коленопреклонения покинул благодатную церковь. Он направился к выходу и затем в длинный коридор, заканчивающийся запертой дверью, охраняемый молодым монахом с великолепным голосом, братом Люком. Брат Себастьян остался в благодатной церкви один. Доминиканец понял либо сейчас, либо никогда. Он начал неторопливо, но упорно обследовать помещение. У пустой кафедры он положил руку на потертое дерево, потом продолжил свои методические поиски. Убедившись, что в церкви нет никаких секретов, он бесшумно двинулся по коридору в кабинет Приора, где полицейские устроили свой оперативный штаб. Там он осмотрел содержимое ящиков и папок, заглянул под стол за дверью. Доминиканец занялся компьютером, хотя и понимал, того, что он ищет там, нет. Но он был исполнен решимости осмотреть все иначе не имело смысла тащиться в такую даль. В отличие от гильбертинцев, которых устраивало пребывание в XVI веке, брат Себастьян принадлежал своему времени. Он никогда не смог бы делать свою работу, если бы не знал современных технологий и не восхищался ими, от самолетов до сотовых телефонов и ноутбуков. Брат Себастьян пользовался научными достижениями как своим инструментом, не менее важным, чем крест и святая вода. Он просмотрел файлы, каковых, впрочем, обнаружилось немного. Ноутбук не удалось подключить к интернету, спутниковое соединение не работало. Он уже собирался выключить его, как услышал знакомое жужжание. Включился оптический привод с компакт-диском. Доминиканец щелкнул мышкой, и появилось изображение. Видео. Звук был выключен, и это его устраивало. К тому же изображение говорило само за себя — Он смотрел с растущим смятением. Картинка вызывала у него отвращение, и в то же время он не мог оторвать от нее глаз, пока ролик не закончился. Брат Себастьян с удивлением обнаружил, что хочет просмотреть его снова. Жуткое видео. Уже не в первый раз он спрашивал себя, что такого имеется в трагедии, что не позволяет отвести взгляд. И все же он отвернулся. Произнеся короткую, но искреннюю молитву за души тех, кто давно потерялся, и за те потерянные души, что еще бродят среди нас, он выключил ноутбук, после чего вышел из кабинета Приора и продолжил осмотр монастыря сен жельбер антрелелу Он знал, то, что он ищет, находится где-то здесь. Иначе и быть не могло, он его слышал.